Вечером показывали служебный роман. Мама любила этот фильм, и Евгений тоже сел смотреть, хотя мысли его блуждали очень далеко от приключений Калугиной и Новосильцева. Даже одиночество героини он в этот раз не сильно сочувствовал, думая что-то вроде «Мне бы ваши проблемы, Людмила Прокофьевна». Следовало срочно решить, писать по собственному желанию или ждать, пока его с треском выкинут по статье за систематические опоздания и прогулы. Для дальнейшего трудоустройства большой разницы нет. Грузчиком ближайший гастроном его примут и с позорной трудовой книжкой, а в приличное место не возьмут все равно. В вузы дорога закрыта, потому что Владимир Яковлевич наверняка просигналил в отделах кадров, какой щепенец может к ним пожаловать. А в школу он, пожалуй, сам не сунется. Родители с ума сойдут, узнав, что их дети находятся во власти сына жестокого маньяка. И, честно говоря, их можно понять. Вспомнить, что в училище им преподавали мореходное дело и специальность его замполит штурман, или, как они всегда называли, замполит минус штурман. Только в море не пойдешь, потому что маму не с кем оставить. На кладбище еще хорошо. Свободный график, физический труд на свежем воздухе. И деньги там такие крутятся, что страшно подумать. Будет он здоровый, сильный и при деньгах. А в свободное время «Никто ему не запретит читать книги и духовно развиваться». Тут печальные мысли Евгения были прерваны настойчивым звонком в дверь. Мама вздрогнула от неожиданности, а Евгений пошел открывать. На пороге стояла Авдотья Васильевна. «Я не общаюсь с Варей», — быстро сказал Евгений. «Знаю. Можно войти?» «Пожалуйста, прошу. Только у нас не убрано». Тут Евгений слегка прихвостнул потому что как раз накануне делал приборку. Пройдя в комнату, соседка кашлянула и села на краешек дивана. Мама предложила ей вместе досмотреть фильм. Евгений принёс из кухни чай и вазочку с конфетами. Когда под музыку на экране пошли титры, он выключил телевизор. «Я что хотела сказать-то?» — начала Авдотья Васильевна. «Всё-таки вы о Варьке моей здорово заботились. Ну что вы!» Не стоит благодарности. И присматривали за ней, и с учёбой помогали. Только вы и меня поймите. Она у меня одна. Всё в порядке, Авдотья Васильевна. Тут такое дело, что лучше перестраховаться. Так я подумала, может, я сама буду заходить. Мы не можем злоупотреблять вашей добротой, сказала мама. Вы уж не обижайтесь на меня, повторила Авдотья Васильевна. Но я как узнала... так в глазах аж потемнело от страха. Лучше бы вы сами мне все сразу рассказали, тогда совсем другой разговор вышел бы у нас». Евгений кивнул, признавая справедливость упрека. «Я буду днем заходить, в те дни, когда не на дежурстве. Только вы, Женя, все равно в сторону внучки даже не смотрите». «Авдотия Васильевна, вы можете с ней приходить днем, пока сын на работе», — предложила мама. Я помогу с уроками, если ей это нужно, конечно. Спрошу. И книги, пожалуйста, любые для нее берите. А как она теперь ночует, больше не боится? Спросил Евгений. Авдотья Васильевна пожала плечами. Говорит, что нет. Но я на всякий случай второй замок врезала. Соседка ушла, а Евгений едва не запрыгала от радости за этим лучиком надежды, как кот за солнечным зайчиком. Если бабушка Варя будет наведываться к маме днем, то можно соблюдать трудовую дисциплину хоть до посинения. Не по сути, так по букве. И администрация замучается искать повод для выговора. Он устроил маму на ночь, поставил воду на тумбочку, так, чтобы ей удобно было дотянуться, и собрался ложиться сам, как мама мягко удержал его за руку. «Что-то случилось, сынок? В последние дни ты сам не свой». Евгений засмеялся. «Все в порядке». «От тебя появилась девушка?» Евгений не ответил, потому что сам этого не знал. тогда «Мам, но какая девушка? Кто с прокаженным-то пойдет?» «Женя, не говори так о себе, пожалуйста». Он пожал плечами. «Твой отец невиновен, и ты должен твердо верить в это». Евгений снова промолчал, но мама заставила его сесть на край постели и крепко взяла за подбородок. Посмотри мне в глаза. Даже если весь мир считает твоего отца чудовищем, ты должен знать, что это не так, и ты рожден от прекрасного человека. Мама, я бы очень хотел верить. Так верь! Но доказательства. Плевать на них. Ты восемнадцать лет жил рядом с отцом. Неужели это не перевешивает любые доказательства, добытые чужими людьми? Евгений вздохнул и опустил взгляд. Он плохо к тебе относился? Бил? Наказывал? что ты конечно, нет. Тогда что заставляет тебя сомневаться? Он сглотнул и поправил маме одеяло. Первый раз она вызвала его на такой откровенный разговор. До сих пор подразумевалось, что они оба считают отца невиновным, только он, может быть, иногда сомневается. И самое лучшее, наверное, сейчас сказать, что, конечно, мама, ты права, поцеловать ее на ночь и идти спать. «Я не знаю», — решился Евгений. «Все-таки папа любил смерть. Что ты имеешь в виду? Часто говорил о ней со мной. Чаще, чем другие отцы. Он будто готовил меня к ней. Мама нахмурилась. Не припоминаю. Правильно. Он считал, что это мужские дела. И что он говорил тебе? Что еще ни один человек не жил вечно только потому, что слишком сильно боялся умереть. Но это логично. Засмеялась мама, и Евгений тоже улыбнулся. Потом говорил, что все всегда оказывается не таким, как ты себе воображал, и как бы ты ни представлял свою смерть, умрешь все равно совсем иначе, и будет это не так страшно, как кажется сейчас. Поэтому помнить о смерти полезно, но думать о ней бессмысленно. И снова нечего возразить. Мама смущалась, что после инсульта речь ее стала не совсем отчетливой. и старалась говорить короткими фразами. «А помнишь, как он брал меня с собой везде, когда умерла бабушка? Ты еще не хотела пускать. Говорил, что я еще маленький, а он все равно потащил меня в погребальную контору и на кладбище. Конечно, помню. И тоже говорил, что бабушка умерла, а я жив. И мой первый долг — не предаваться горю а позаботиться об умерших и живущих, потому что настанет день, когда другим придется заботиться обо мне». Я должен зарубить себе на носу, что полезный труд и знания уберегут от страха и отчаяния. А ты смотрел на все эти гробы-двинки и дико боялся. Папа мне тогда сказал, что ты вел себя молодцом. Надеюсь, что это так. Мама осторожно погладил его по руке. Ты страдал от этого? Как сказать, ребенком боялся иногда, даже паниковал. Но на лодке мне сильно помогла папина наука. И вообще я не сомневался, что вы меня правильно воспитываете. Но когда узнал о том, в чем обвиняют отца, всплыло в памяти. И я уже не мог не думать, что это все-таки немножко ненормально было. И ты сразу поверил. Мама, я до сих пор не знаю. Я не рассказывал, но я ходил к этому следователю. И ты знаешь... Он показался мне порядочным человеком. Да, это правда. И ко мне он отнесся очень хорошо. Предлагал помощь, если я захочу сменить фамилию или переехать в другой город. И я до сих пор корю себя за то, что не прислушалась к этому совету. Но тогда мне казалось, что это будет предательством. Ты правильно поступила? Да, не предала мужа, зато погубила обоих сыновей. Один мертв. У другого тоже жизни нет. Мама поморщилась, и Евгений поискал глазами валерьянку среди других пузырьков у нее на тумбочке. Зря они на ночь затеяли этот разговор. «Все у меня в порядке, мама». «Значит, следователь тебя убедил, что папа виноват?» Евгений покачал головой. «Нет, конечно, но доказательства». Мама приподнялась на здоровой руке. «Женя, он чужой!» Он не знает твоего отца, но ты-то, родной сын, ты должен точно знать, что он не способен на такое. Евгений кивнул. Женя, и я говорю серьезно, ты просто не был женат. Вообще-то был, буркнул Евгений, слегка удивленный таким поворотом разговором. Это не считается. К сожалению, ты не испытал на опыте, какая близость возникает между мужем и женой через годы брака. Хорошо ли? плохо ли живут, а люди срастаются, становятся одним целым. Трудно объяснить, но да бог даст, сам узнаешь. Поверь, если бы в Павле было что-то злое, я бы почувствовала. Жена не может этого не понять. Другой вопрос, что будет терпеть, закрывать глаза, приноравливаться, но не понять не может. А мы с твоим папой прожили четверть века. И за все эти годы я ни разу не подумала, что с ним что-то не так. Евгений молча поправил маме подушку. «Я тебе это говорю не для того, чтобы пристыдить», — продолжала она. «Наоборот, хочу, чтобы ты знал, что ты сын хорошего человека, и с тобой все в порядке. Надеюсь, что так. А надо, чтобы был уверен. Хорошо, мама». «Ах, Господи, ну почему я не послушала тогда умных людей?» Ведь и следователь советовал уехать, и Вадим еще раньше предлагал помочь. Все гордыня моя. Вадим? Да, он приходил сразу после ареста Паши и тоже советовал как можно скорее бежать из города. Обещал чуть ли не за три дня сделать новые паспорта с другой фамилией. А мне, старой дуре, показалось, что он не помочь хочет, а отыграться за прежние ссоры и захватить нашу квартиру. Я тогда была уверена, что это просто какое-то дикое недоразумение, и Паша вернется домой с минуты на минуту. Куда бежать? Зачем? Если следствие во всем разберется. Каждый день корю себя. Зачем не послушалась? Ну, подавились бы они с Галей той квартирой. Все, мама, успокойся. Ты защищала честь отца, значит, все правильно. Еще бы хоть знать, что я скоро умру. — сказала мама спокойно. — Так нет. Сердце здоровое. Могу еще тридцать лет у тебя на шее камнем провисеть. Евгений улыбнулся. — Знаешь, что папа говорил по этому поводу? — Смерть — такая гостья, которую нужно достойно принять, но приглашать не следует. Я рад, что ты жива и со мной, и весь этот быт мне вообще не в тягость. — Да? — Ну, конечно, мам. — Тогда спокойной ночи. Улёгшись на своём диване, который посередине просел и превратился в некое подобие люльки, Евгений попытался уснуть, но в голову лезли разрозненные мысли. То он искренне верил, что мама права и отец не виновен то вспоминал дни, когда папа возвращался поздно, в двенадцатом часу, усталый и пахнущий крепким мужицким потом. Отец объяснял свои отлучки просто. Он пишет о жизни рабочих, и чтобы делать это убедительно, Надо хотя бы денёк прожить в шкуре своего героя. В каждой профессии есть нюансы и секреты мастерства, и писатель должен их понимать, пусть в самых общих чертах. Книги он пишет детские, но если родитель-крановщик вдруг полюбопытствует, а что там такое товарищ Горьков написал о коллегах и увидит, что полную чушь, то будет очень неловко, даже если этот крановщик из педагогических соображений ничего не скажет своему ребёнку. Отец был крепкий, широкоплечий, жилистый мужик. В этом смысле Евгений пошел в него. А кроме того, еще по-крестьянски умелый и ухватистый, чего сыну, к сожалению, не передал. Рабочие с удовольствием посвящали его в секреты своих профессий. И Евгения никогда не настораживали отцовские отлучки. Несколько раз он просил взять его с собой, но папа объяснил, что это неудобно. Люди так делают ему большое одолжение. Так еще не хватало им развлекать юного лоботряса, и каждую секунду боятся, что он по незнанию покалечится сам или разнесет к чертям весь завод. Это показалось Евгению убедительным, и он больше не просился. А теперь поди узнай, где отец пропадал тогда. Внезапно возникло перед глазами лицо следователя. Его звали Сергей Васильевич Костенко. Имя зачем-то врезалось в память. Евгений пошел к нему сам, не зная зачем, кипя гневом и яростью. и, наверное, избил бы, будь Костенко помоложе. Но при виде старика руки его опустились. Тот разговор вышел очень долгим и тяжелым, и ощущения Евгений испытывал такие, как бывает, когда ломается кинопроектор. Кадр застывает, а потом пленка плавится, и на экране остается безжалостная белая пустота. Костенко не убедил его в виновности отца, но заставил поверить, что в принципе это возможно. Так Евгений с тех пор и жил. То ничего-ничего, а то окатит липкой холодной волной ужасы, что он от труди бесчеловечного чудовища, и никак невозможно это изменить. Мамина болезнь заставляет его прозябать в полутени, не пускает на солнышко. И это правильно. Один бы он не смог оставаться одиноким. Но все-таки надо было тогда им с Веней бежать. «Бежать как можно дальше». Но надо же, мама никогда не рассказывала, что Вадим проявлял участие. Интересно, это он из лучших побуждений или действительно хотел завладеть жильем? Скорее всего, второе. Галя там была прописана, и ничто не помешало бы ей вселиться после побега мамы и Вени, а дальше дело техники. Галя, конечно, змея та еще, а вадиму можно ли осуждать? Семья жены отвергла его, оскорбила, унизила. Так зачем же упускать то, что само плывет в руки? Но так хочется думать, что намерения у него были хорошие. Евгений нахмурился, вспоминая. После смерти отца Эвени Галя потребовала разменять квартиру, поскольку до сих пор была в ней прописана. Но Вадим никак в этом не участвовал. Евгений не хотел разорять родовое гнездо. Но пока мама была в больнице после инсульта, Его сильно избили неравнодушные граждане. На входной двери появлялись надписи оскорбительного содержания. И вообще стало ясно, что жизни им тут не будет. Один Евгений быстерпел Но когда в окно запустили камнем, а в милиции отказались принимать заявление, понял, что надо уезжать туда, где никто их не знает. Ведь страшно оставлять маму дома одну в такой враждебной обстановке. И потом, как ни крути, а Галя имела право на свои метры. Она хотела разменять квартиру на две однокомнатные, но поскольку их с мамой было двое, а Галя одна, разошлись на двухкомнатной хрущевке и очень хорошей комнате в очень хорошей коммуналке. И, насколько помнил Евгений, именно Вадим уговорил Галю согласиться.